Глава 7. Двумя днями позже, во вторник после Пасхи, я и Барк шли вдоль реки в Надежде поймать лодку, которая доставила бы нас в Вестминстер. На мне был новый плащ. Старый я оставил у корнера. Он был перепачкан кровью Роджера, и я больше никогда не смог бы его надеть. В то утро впервые ощущался приход весны. Ветерок был ласковым и влажным. И в этой ситуации столь чудесная погода наполнила бы меня радостью, но сердце моё было занято другим. Меня ждал суматошный день. В суде под председательством мастера Прошения должно было быть рассмотрено 5 дел, и я надеялся узнать дату слушания апелляции по делу Адама Кайта. Направляясь к Temple Bar на пересечении с Fleet Street, Мы увидели, как по направлению к собору Святого Павла волокут осуждённого еретика. Он был одет в серый халат, а в дрожащих руках зажимал пучок берёзовых розок. Голова и плечи несчастного были осыпаны пеплом, отчего волосы и лицо стали серыми. На шею осуждённого была наброшена верёвка, за которую люди и епископа Боннора тащили его по улице. Далее следовали трое алебардистов, вооружённых мечами. Эту маленькую процессию возглавлял человек, ритмично ударявший в барабан. Прохожие останавливались. Некоторые принимались улюлюкать, другие сохраняли серьёзность. Кто-то крикнул: "Мужайся, брат!" Солдаты принялись зло зыркать по сторонам. Я опешил, узнав в осуждённом уличного проповедника с рынка Ньюгейта. Его должно было арестовали за то, что он проповедовал не имея специального разрешения. Теперь его приведут на площадь перед собором Святого Павла, где Бонар совершит церемонию изгнания дьявола Ереси. Если беднягу после этого поймают еще раз, то могут сжечь. Лед с реки почти сошел. Серая вода поднялась, а течение сделалось бурным. Лодочники влачили жалкое существование на протяжении долгой зимы, Пока река была покрыта льдом, и, наверное, из-за этого у владельца лодки, в которую мы, наконец, погрузились, был голодный вид. Мы велели ему отвезти нас к Вестминстеру, и он с энтузиазмом ухватился за весла. — Там невозможно будет подняться на берег, сэр, — предупредил лодочник. Причал поломался во время ледохода. — Тогда гребите к причалу Уайт-Холла, — распорядился я. Меня нисколько не прельщала перспектива толкаться в толпах, пешеходов, заполнивших к этому часу Вестминстер. Мужчина принялся работать вёслами, а я молча смотрел на реку. Накануне я почти весь день просматривал дела Роджера и давал поручения его клерку. Потом написал письмо молодому Семеюлю Элиарду в Бристоль, а вечером снова поднялся на второй этаж, чтобы проведать его мать. Она всё так же сидела у камина, глядя в огонь и держа за руку свою верную служанку. С большим трудом нам удалось уговорить её лечь в постель. Слыхали про тех здоровенных рыбин, спросил лодочник. Что? Ах, да, конечно. Вишь ты, выскочили прямо из-под льда, вальшующие что твой дом. Я их сама лично видел. А какие они? с любопытством осведомился барак. Серые со здоровенными головами и с невиданными зубами. Теперь они уже начали вонять. Люди вспороли им брюхо, чтобы поживиться рыбьим жиром, не обращая внимания на то, что кое-кто говорит, будто они проклятые. Наш приходский священник твердит, что это левиафаны, морские чудовища, провозвестники второго пришествия. Возможно, это просто киты, предположил я, что-то вроде огромных рыб, живущих глубоко в море. Я слышал, как рыбаки рассказывали про них. «Они не с глубины, сэр, а по размеру больше, чем может быть любая рыба. Головы у них просто гигантские. Я сам видел. Да что, я их половина Лондона видела!» Лодка причалила к ступеням Уайт-Холла. Мы прошли через Холлбейн-Гейт и двинулись по Королевской улице. Я постоянно держал руку на кошельке, Поскольку Вестминстер был самым людным и суматошным местом во всей Англии, впереди тянело Махина Вестминстерского аббатства, рядом с которым пигмеем казался даже Вестминстер-холл, где заседала большая часть судов. Там, в расписном зале, собиралась палата общин, а неподалёку заседал суд прошений. За Вестминстер-холлом начинался муравейник домишек выживших в пожаре. который лет 30 назад уничтожил большую часть старого Вестминстерского дворца. Здесь расположились магазины, гостиница, таверны, которые обслуживали приходивших сюда юристов, священнослужителей и членов парламента. Улицы кишели карабеями, торговцами, проститутками, а статус Вестминстера как убежища издревно привлекал сюда и разного рода злодеев. Просьбы богатых граждан о присвоении Вестминстеру правового положения отдельного города неизменно натыкались на отказ. Правительство его то и его тои дела менялись, а когда аббатство было распущено, канули в лету и властные полномочия, которыми прежде обладал аббат. Парламент собрался на очередную сессию, поэтому Королевская улица выглядела оживлённее и красочней, чем обычно. Она была беспорядочно утыкана самыми разношёрстными строениями. Убогие лачуги соседствовали с двухэтажными домами богатых торговцев. Улица провоняла с запахами, проистекавшими из многочисленных дубилин и кирпичного дела мастерских, расположенных на её задворках. Я помнил, как в прошлом году после традиционной ежегодной процессии судей, которые, облачившись в свои мантии, следовали в Вестминстер-холл, Они жаловались, что по пути им приходилось проталкиваться через отора овец и стада коров, которых гнали на рынок. Нам тоже пришлось поорудовать локтями, чтобы протиснуться сквозь толпу к дворцовому двору, минуя хозяев лавок, которые во все горло расхваливали свой товар. У уличных торговцев было несметное множество. Некоторые продавали свой товар прямо с повозок, запряженных ослами, другие — с лотков, которые висели у них на шеях на широких лямках. Тех из них, что пытались приблизиться к нам, барак разгонял энергичными взмахами рук. Несколько одетых в лохмотья, но мускулистых молодых людей с интересом поглядывали на высокомерного вида господина средних лет, который важно шествовал по улице. Он был одет в длинную, отороченную соболиным мехом накидку и богатый дублет. «Наверное, какой-нибудь член парламента из провинции», — подумал я. Нашел место и время кичиться своим богатством. Если бы дело происходило после наступления темноты, я не дал бы за его кошелек, а то и жизнь, и дохлые мухи. «Расследование начинается завтра», — сказал я Барку. «Прости, я забыл тебе об этом сообщить». «Я должен на нем присутствовать?» «Да, и Дороти тоже». Бедная женщина, это станет для неё ещё одним испытанием. Они с Роджером так любили друг друга. Она выдержит. Надеюсь, что да. Дороти сильная. Сегодня утром я зашёл проведать её. Она всё такая же тихая и белая, как полотно. Я прикусил губу. Надеюсь, писаки не пронюхут о случившемся раньше времени, иначе они разнесут эту историю по всему городу. Да. причём с большим удовольствием. Я знаю. Клянусь смертью Спасителя, от этого коронера Брауна толку никакого. Расследование должно было начаться ещё вчера, поскольку сегодня убийца уже может находиться в другом графстве. Я вообще не покачал головой. Я сам навящу Гаю, чтобы узнать, что долов скрытия и осмотр тела. Дорогу мне преградил оборванный карабинек. На шее у него висел латок, наполненный дешёвыми побрякушками. Кольца и броши, сэр, оглушительно завопил он. Для вашей дамы, примиком из Венеции. Я обошёл оборванца. Мы почти подошли к новому дворцу, прямо впереди были огромные ворота, ведущие в чертоги Вестминстерского аббатства. Толпа людей стала гуще, и, проходя под аркой ворот, я едва не споткнулся об уличного шуллера, который сидел, разложив перед собой кроплённые карты и призывал прохожих попытать счастье. Мы вошли на широкий Вестминстерский двор, который уже успели заполнить юристы. Часы на башне показывали половину десятого. Мы успели почти вовремя. — Там и сказала, что увидела вас недавно, — проговорил Барк. — Будто бы вы нас навещали. Значит, она ему все же рассказала. — Может быть, для того, чтобы таким образом надавить на меня и заставить поговорить с ее мужем. Но сейчас время для этого было явно неподходящим. Я проезжал мимо Олд-Барч, возвращаясь от Гая, сказал я, стараясь, чтобы голос мой звучал как можно более непринуждённо. В твоей берлоге царит ужасная сырость. Барк с мрачным видом передёрнул плечами. Я бы переехал, если бы ребёнок остался жив, но судьба распорядилась иначе. Тамазина выглядит немного подавленной. Не как не может успокоиться после смерти малыша. В отличие от меня, В его голосе зазвучали жёсткие нотки, он наполна бабьих слабостей. Куда только подевалась её прежняя сила духа? Барак не смотрел мне в глаза, что случалось крайне редко. Я увидел, что расположенный в центре двора фонтан под куполом, который простоял замёрзшим всю зиму, снова работает, весело брызгая водой. Невольно я вспомнил фонтан в Линкольнс-Инн и на мгновение закрыл глаза. White Hall представлял собой небольшой зал, к которому от входа вёл наполненный людьми коридор. По обе стороны коридора вдоль стен стояли скамьи, а на них, робко поджимая под себя ноги, сидели исцы и смотрели на юристов, оккупировавших остальное пространство. Сюда в поисках правды стекался бедный люд со всей страны, надеясь на то, что баристеры, состоящие на государственном содержании, решат все их беды. На многих просителях была грубая домотканная одежда деревенских увольней. Большинство из них были подавлены величием всего, что их окружало, но некоторые выглядели вполне решительно. Я увидел первого из своих клиентов, Гиба Рука, мужчину 30 с небольшим лет, низкорослого, коренастого и с квадратным лицом. На нем была красная накидка, слишком яркая, чтобы являться в ней в суд. Рук хмуро наблюдал за двумя мужчинами, которые разговаривали в главном зале. Один был высок и облачен в дорогую одежду. Приглядевшись ко второму, я с удивлением обнаружил, что это не кто иной, как Билл Кнеп. Мой давний недруг выглядел изможденным в своей длинной черной мантии. Он рылся в бумагах, лежавших в его адвокатской сумке. Высокий мужчина, похоже, был недоволен своим собеседником. «Привет, Гибб!» проездня с барк, плюхнувшись на лавку возле рука. Что ты через чур вырядился? Рук Кьюнулбарку и поднял глаза на меня. Здравствуйте, мастер Шардлейк, готов к схватке. Я котил его ледяным взглядом. Обзаведясь собственным баристером, некоторые мои клиенты теряли чувство меры и считали, что имеют право держаться со мной фамильярно и даже насмешливо. Подобное отношение только повредило их делу. Участие в суде требовало трезвого и уважительного поведения. Я готов, ответил я. Дело у вас верное. А если мы и проиграем, то лишь потому, что суд сочтёт ваше поведение нахальным и оскорбительным. Так что следите за своим языком во время заседания. Кстати, вы, рядящийся как павлин, вы совершили первую ошибку. Гип покраснел. Он был одним из многих коттеров, Разбивших за последние 15 лет огороды в районе Ламберских болот на другом берегу реки, Лондон безустановочно разрастался, и ему требовалось всё больше пищи. Осушая топи, которые заселяли и осваивали появляющиеся участки суши, не спрашивая разрешения у землевладельцев, которые никогда не занимались этой землёй, да и жили далеко от своей болотистой собственности, Но недавно арендаторы поняли, что упускают реальную прибыль, и стали использовать поместные суды для того, чтобы выгнать котеров с захваченных ими земель и присвоить результаты их труда. Гив обжаловал выселение со своенных земель в суде прошений. В поданной им апелляции цитировались древние законы и упоминались туманные прецеденты из прошлого, которые мне удалось отыскать в архивах. В соответствии с ними, если человек возделывал участок размером меньше 2 акров в течение 12 лет, его нельзя было изгнать с этой земли. Гиб кивнул на Билкнепа. Эта старая свинья, сэр Джеффри, похоже, не очень-то доволен своим адвокатом. Я знаю Билкнепа. Не надо его недооценивать. Я не кривил душой. Он действительно был умным и умелым юристом. Однако сегодня у него, видимо, возникли какие-то проблемы с бумагами. Сейчас он лихорадочно рылся в своей сумке, подняв голову и увидев меня, он прошептал что-то своему клиенту, землевладельцу Гиба, и они отошли в сторону. Я сел по другую сторону Гиба. Он посмотрел на меня горящими от любопытства глазами. "Толкуют, что в Линкольнс-Инн произошло ужасное убийство", затраторил он. Вроде как в фонтане нашли баристера с перерезанной глоткой, и это на Пасху. Именно этого я и боялся. Слухи всё же начали распространяться. Убийцу непременно найдут, лаконично ответил я. Гипсом мнением покачал головой. Говорят, никто не знает, кто это сотворил. Какой жуткий способ убийства. Ох, и времена нынче пошли. Вы, вероятно, имеете в виду знаки и предзнаменования. Устало предположил я, вспомнив лодочника. Гип пожал плечами. Насчёт этого не скажу, но зато я знаю, что в последнее время произошло несколько очень страшных убийств. В январе убили одного коттера, потом был ещё один странный случай. Не удивлюсь, если коттеров убивают арендаторы, объявил он, повысив голос. На нас стали оборачиваться. Если вы не будете держать себя в руках, мы проиграем дело, прошепял я. А вот и проблемы, пожаловали, прошептал Барак. Билкнув, оставил своего клиента и направлялся к нам. Могу ли я поговорить с вами, брат Шардлейк? Я заметил, что он потеет, хотя в зале, который ничем не обогревался, было холодно. Я встал. Извольте. Мы отошли на несколько шагов. Ваш клиент, находясь в стенах суда, не должен делать оскорбительных замечаний в адрес землевладельцев. написано, заявил он. Я вздёрнул брови. Это всё, что вы мне хотели сказать? Нет, нет, Билкнап колебался. Оттолкнённый, он прикусил губу и набрал полную грудь воздуха. У меня беда, брат Шарлек. Я не представил суду свидетельства о праве моего клиента на землю. Я смотрел на него в изумлении. Главная обязанность любого адвоката из поколения в поколение состоит в том, чтобы представить в суд правильно составленные документы на собственность. Было известно много случаев, когда молодые баристеры проигрывали дела лишь потому, что не выполняли вовремя бумажную работу, но Билл Кнеп занимался адвокатской практикой вот уже 20 лет. Он устремил на меня взгляд своих светло-голубых глаз. В них плескалось смятение. «Помогите мне, брат Шардлейк», — в отчаянии шептал он. «Помогите своему товарищу по цеху. Сделайте так, чтобы слушание отложили». К новому сроку я соберу все нужные документы. Если вы подадите документы сейчас, судья, возможно, выслушает вас, сказал я. Концелярия ещё открыта. Я потерял их, выпалил он словно в приступе внезапного помешательства, умоляя вас Шардлайк. Я собирался принести их сегодня, думал, что они в моей сумке. Я болел, Доктор Арчер снова и снова делал мне промывание желудка, и всю прошлую ночь мои ягодицы были покрыты кровавым потом. Многие адвокаты, руководствуясь чувством корпоративной солидарности, пошли бы ему навстречу, но мне подобные сделки притили, тем более что они всегда заключались за счёт клиента. Мне очень жаль, билкнул тихо произнёс я. Но я обязан служить в первую очередь своему клиенту. Билкнп издал странный звук, нечто среднее между стоном и рычанием, наклонился ко мне и прошипел: "Я знал, что ты откажешься мне помочь, мерзкая горбатая жаба. Я никогда не забуду тебе этого". Я видел, что клиент Билкнпа стоит чуть поодаль, с интересом следит за действиями своего адвоката. Не говоря ни слова, я вернулся к скамье, на которой сидели Барк и Рук. "Что ему понадобилось?" спросил Барк. он выглядел так, будто вот-вот набросится на вас. Он где-то потерял документы и не представил суд свидетельство о собственности на землю. Барак присвистнул. Вот это да. Значит, он в полном дерьме. Я стиснул губы. Оскорбление, нанесённое мне Билкнепом, утвердило мою решимость до последнего отстаивать интересы Гиба Рука, тем более что, не взирая на всю его браваду перед лицом правосудия, он был суще дитя. Что? Возбуждённо спросил он, услышав, как мы перешёптываемся: "Что случилось?" Я пересказал свой недолгий разговор с Билкном по мы добавил: "Выложив Билкн всё на чистоту, судья, если он в хорошем настроении, возможно, и согласился бы перенести слушание, но Билкн по умеет только врать и выкручиваться. Значит, с сэром Джеффри покончено. Вполне возможно." Билкн присел на корточки и рылся в своих бумагах, отчаянно и безнадёжно Его руки тряслись. В дверях зала заседаний появился судебный пристав и объявил: "Пусть все, кто участвует в слушаниях суда прошений его королевского величества, пройдут в зал". Бьёкне посмотрел на него взглядом, полным ужаса, а потом встал и вместе с остальными вошёл в старый, выкрашенный белой краской зал с высокими грязными окнами. Единственным ярким пятном была красная мантия судьи, восседавшего на своей скамье. Судья Стивен Эйнсворд был человеком справедливым, но острым на язык. Стоило ему дойти до нашего дела, он сразу же заметил, что комплект документов не полон. Как и ожидал, Билкнеп поднялся со своего места и принялся врать, утверждая, что он предоставил все необходимые бумаги, но секретарь суда, должно быть, потерял их. Сразу же вслед за этим он попросил о переносе слушаний. Где расписка секретаря в том, что он принял у вас документы, спросил Эйнсворт. Я отдал её своему клерку, а он сегодня туда не приехал, а мне пришлось выехать сюда заранее, поскольку ступени причала на Вестминстер-и-Сломоны и да, Билк наумел быстро соображать. Однако судья Эйнсворт повернулся к приставу. Приведите сюда секретаря прошения. распределился он. Пришёл секретарь и разумеетсо сообщил, что никаких документов он не получал. Билкнеп, судя по виду, был готов в любой момент упасть в обморок. "Я подозреваю, что вы солгали мне, брат Билкнеп", холодно проговорил Эйнсворт. "Будьте осторожны, сэр. Иск вашего клиента против Гилберта Рука отклонён из-за непредставления необходимых документов". Йомин Рук Вы можете остаться на вашей земле. Вам повезло. Физиономия Гиба расплылась в улыбке от уха до уха. Белк напсел. Его лицо посерело. Клиент склонился к нему и стал что-то яростно шептать ему на ухо. Физиономия Сера Джеффри была перекошена от злости. Я обратил внимание на белоснежные зубы землевладельца. Ещё один любитель вставных челюстей. Мастер Шардлек продолжал Эйнсворт Я слышал, вы подали апелляцию по делу некоего подростка, отправленного в бедлам по решению Тайного совета. Да ваша честь. Задумчиво нахмурившись, судья постучал пером для письма о по постолу. Слушание подобных дел попадает под мою юрисдикцию. Суть моего иска, ваша честь, состоит в том, что не было предпринято никаких действий, направленных на исследование психического здоровья мальчика. Между тем, прежде чем ограничивать свободу субъекта это необходимо сделать таково требование закона я сделал глубокий вдох я предлагаю привлечь к этому обследованию врача но если вы согласитесь начать слушание для начала можно было бы обсудить ещё некоторые вопросы связанные с делом во-первых кто будет оплачивать счета за содержание юноши в бедламе и во-вторых необходимость регулярных отчётов персонала об изменениях в состоянии его здоровья. Родители парня бедны. Но с этим-то я справлюсь. Суд не станет откладывать дело в долгий ящик и в ближайшее время назначит дату слушаний. Но мастер Шерлок. Он посмотрел на меня долгим, серьёзным взглядом. Вы входите в опасные воды. Политика и безумие это я знаю. Ваша честь. Будьте осторожны. Ради блага вашего клиента и вашего собственного. Гип был счастлив успешным исходом своего дела. От его наглых манер не осталось и следа, он едва не плакал от облегчения. Он пообещал мне свою благодарность до гробовой доски и вышел из зала суда, чуть не танцуя. Слушания продолжались. Для меня это был удачный день. Я выиграл все поданные мной иски. В половине пятого суд встал, после чего победители и побеждённые покинули зал заседаний. Мы с Барком стояли на ступенях суда. Биклэп выглядел больным, заметил я. И стал выглядеть намного хуже после того, как его иском подтёрлись. Он всегда являлся хитроумным злодеем, но сегодня был просто жалок. С этого дня он будет ещё больше ненавидеть меня. На противоположной стороне квадратного двора, окружённого зданиями, располагался расписной зал, где заседала палата общин. Там горели свечи, и их жёлтый свет был виден через высокие окна. Барк хмыкнул. Говорят, в эту сессию они штампуют все билли, которые король выносит на их рассмотрение. Мой помощник сплюнул на землю. А тех членов палаты, которые не находятся в кармане у его величества, можно купить с помощью взяток или запугать. Я промолчал, поскольку возразить было нечего. Родители Адама Кайта будут довольны, что по его делу пройдут слушания, констатировал Барк. Да. Судья Эйнсворт занервничал, узнав, что в дело замешан Тайный совет, но он честный человек. Это напомнило мне кое-что. Я не рассказывал тебе, но возвращаясь из Бэдлама, я встретился с похоронной процессией лорда Латимера и видел леди Латимер. То есть я решил, что это именно она. Вдова ехала в большой карете. Какая она? с интересом спросил Барк. Не такая уж она и красавица, но что-то манящее в ней безусловно есть. Мне показалось, что она выглядела испуганной. Наверное, боится ответить королю да и боится сказать нет. Я печально кивнул. Явный испуг женщины произвёл на меня гнетущее впечатление. Что ж, теперь мне нужно найти лодку, поехать к Гаю и узнать, что ему удалось выяснить. А ты отправляйся в Линкольнс-Инн и оформи на бумаге сегодняшнее решение суда. И вот ещё что. Напиши Кайтоми и попроси Прийти ко мне завтра. Мы пошли обратно, в пристани Уайт-Холла. В ворот двора нового дворца уже выстроилась вереница ярко размалеванных шлюх, надеявшихся привлечь внимание кого-нибудь из членов парламента, когда те будут выходить после окончания дневных заседаний. Две из них наклонились, демонстрируя мне свои пышные прелести. «Они ведут себя весьма нахально», — заметил я. Если их поймают, привяжут к повозке и потащат по улицам. Этого не случится, хитро улыбнулся Барк. Члены парламента будут против. Мысль о возможности покувыркаться с этими красотками единственная, что помогает им досидеть до конца скучных заседаний. Может именно поэтому они так быстро одобряют все законопроекты короля. К тому времени, когда я добрался до гая, уже стемнело, его лавка была закрыта. но он сразу ответил на мой стук. Открыв дверь и впустив меня внутрь, он с мрачным видом предложил садиться. Сев напротив, Гай сцепил пальцы и уставился на меня серьезным взглядом. «Как себя чувствует бедная миссис Элиард?» — спросил он. «Подавлено. Мы ни на шаг не продвинулись в расследование убийства Роджера. Не можем даже найти поверенного по имени Нантвик». который якобы присылал ему письма. Я начинаю думать, что эти письма писал и отсылал убийца. А как ты сам? Выглядишь очень напряжённым, хотя совсем недавно держался молодцом, ты и продолжаешь делать упражнения для спины. Да, я выполняю все твои предписания, Гай. Я дисциплинированный пациент. Я сделал глубокий вдох. И как бы тяжело это ни было, я готов выслушать всё, что ты расскажешь мне относительно осмотра тела Роджера. Прошу лишь об одном поменьше ужасных деталей. Сегодня утром я съездил туда, где сейчас хранят тело. Я взял с собой Пирса. Я нахмурился. Мысль о том, что гай взрежет тело Роджера и станет копаться в его внутренностях, была ужасна сама по себе, но то, что это будет делать совсем посторонний человек, какой-то мальчишка и она таскиваю его в Маттиу. Лицензия на вскрытие трупов, в которой я располагаю, предоставляет уникальную возможность изучать человеческую анатомию. В будущем он использует эти знания, чтобы помогать другим людям. И всё же мне было неприятно думать об этом. Что ты узнал, спросил я. Пока я могу сказать одно. На момент смерти мастер Элерт находился в отменном здравии. Так оно и было, до того момента, пока кто-то не оглушил его и не перерезал ему горло. "Не думаю, что он был оглушён", проговорил Гай всё тем же мрачным тоном. "По крайней мере, не в том смысле, какой мы вкладываем в это слово". Я ошарашенно смотрел на собеседника. "Ты хочешь сказать, что в момент смерти он находился в сознании?" "Нет, не это. Ты когда-нибудь слышал про Двеил?" Я отрицательно мотнул головой. Впрочем, зачем тебе это знать? Это жидкий компонент опия, а также некоторых других веществ, например, уксуса и свиной желчи. С помощью этого вещества человека можно вогнать в бессознательное состояние. В зависимости от использованного количества, оно может вызвать расслабление, отключение сознания или смерть. Его использовали столетиями с единственной целью отключить пациента перед хирургической операцией. Значит, это сильное обезболивающее. Почему же тогда я никогда о нём не слышал? Гай покачал головой. Тут всё не так просто. Более того, существует большущая проблема. Правильную дозу очень трудно определить, чрезвычайно трудно. Она зависит от многих факторов: срока хранения ингредиентов, габаритов и возраста самого пациента. Малейшая передозировка, и на руках у врача оказывается свеженький труп. По этой причине сегодня это вещество применяется крайне редко. Но я думаю, убийца мастера Элиарда использовал именно его. Почему? Позволь, я кое-что покажу тебе. Гай вышел из комнаты и вернулся через несколько секунд. Я с испугом думал, что за ужасную вещь он с собой принесет, но это оказался всего лишь башмак Роджера». Он положил башмак себе на колено, поднёс к нему свечу, и в её пламени стало видно большое тёмное пятно. Этот башмак был сухим. Он должно быть находился на той ноге, которая торчала из фонтана. Увидев это пятно, я сначала понюхал его, а потом повозил по нему пальцем и попробовал на вкус. Тут явно ощущается вкус двейла. Он посмотрел на меня. Первым делом человек, принявший его, впадает в состояние эйфории, затем теряет сознание. Этим и объясняется, что ль мирное выражение, что застыло на лице твоего друга. Ты говоришь, что это вещество больше не применяется. Кто же мог его использовать? Очень немногие врачи и хирурги, кто-то из лекарей, не имеющих лицензии на врачевание. Гай помолчал, не даймый какими-то внутренними сомнениями и добавил: "Традиция использования этого вещества существовала в некоторых монастырях. В комнате повисла тишина. Я пристально посмотрел на друга и спросил: "Ты тоже пользовался этой штукой?" Гай неохотно кивнул. "Только в тех случаях, когда думал, что пациент во время серьёзной хирургической операции может умереть от болевого шока. Кроме того, у меня богатая практика в определении правильной дозы. И хотя сегодня это вещество уже не используется, его формула хорошо известна врачам. Тут никакого секрета нет." Значит, тут требуется богатый опыт, Малтон снова кивнул. Убийца не хотел давать Роджеру смертельную дозу, ему нужно было устроить эту ужасную картину в фонтане. Поэтому он накачал мастера Элиарда Двейлом так, что тот отключился и не пришёл в себя даже тогда, когда ему перерезали горло. Что ещё поведало тебе тело? Больше ничего. Все органы в прекрасном состоянии. Его здоровью мог бы позавидовать и более молодой мужчина. Ты говоришь как-то очень отстранённо, Гей. Иначе и быть не может мочью. В противном случае разве мог бы я спокойно смотреть на те вещи, которые мне приходится видеть почти ежедневно? А вот я не могу быть таким беспристрастным, по крайней мере, в данном случае. Тогда, может быть, тебе стоит предоставить расследование другим людям? Не могу. Я дал Дороти обещание найти убийцу. Очень хорошо. На мгновение Гай вдруг стал таким же напряжённым и усталым, каким был в тот вечер, когда я привёл к нему Роджера. Была правда у него шишка на затылке. Я думаю, тот человек, с которым встречался твой друг, действительно оглушил его ударом по голове, а когда он пришёл в сознание, каким-то образом принудил его принять Двейл. Он снова отключился, теперь ужасно вательно, и убийца отнёс его в Линкольнс-Ин через поле и Оранжереи. Я рассказал ему про следы, по которым шёл барг. Роджер был субтильным мужчиной, но этот негодяй всё равно должен был быть очень сильным человеком и целеустремлённым, и злым. Я покачал головой, а ещё образованным. Судя по тому, что ты рассказал, он должен быть хорошо знаком с медициной. Да и с миром юриспруденции тоже, если ему удалось сочинить письмо от имени мифического поверенного, которому поверил Роджер. Но зачем? Зачем убивать человека, который никогда в жизни не причинил никому вреда? Зачем устраивать весь этот чудовищный спектакль? У него не было врагов. Ни одного. Я снова посмотрел на башмак Роджера, и этот взгляд словно переполнил чашу. Горло подкатил от тошнота. Мне нужно в уборную, гай с трудом выдавил я. Ты знаешь дорогу? Я ушёл в уборную, стоявшую на заднем дворе. Это был обкновенный деревянный нужник с выгребной ямой, но пахло здесь не так сильно, как в других подобных местах. В воздухе, видимо, было разбрызгано какое-то вещество, которое заглушало запах нечистот. В упорное меня долго рвало, а когда я возвращался в дом, ноги дрожали и подкашивались. Из комнаты наносились приглушённые голоса. Дверь была приоткрыта, и я увидел Гая и мальчишку Пирса. сидевших за столом. Они поставили перед собой свечу и рассматривали в ее свете раскрытую книгу, лежавшую перед ними на столе. Я даже издали узнал анатомический атлас Визалия с его кошмарными иллюстрациями. Пирс отбросил со лба темный чуб и возбужденно проговорил. «Смотрите, сердце на этой картинке выглядит точь-в-точь, точь, как сердце Элиарда». В этот момент он увидел меня, и его лицо залила краска. «Смотрите, сердце на этой картинке» Мастер Шардлейк, я не знал, что вы ещё здесь. Я принёс книгу. Вижу, коротко ответил я. Бедный Роджер. Что бы он испытал, узнав, что самые интимные органы его тела станут предметом для болтовни мальчишки-ученика. Хотя, возможно, что эта мысль его позабавила бы. А вот мне она ничуть не кажется забавной. Я с отвращением посмотрел на цветную гравюру, где было изображено развёрстанное человеческое тело, И показаны все внутренние органы. Всё это лишь вое имя познания, сэр, провормотал Пирс. Я наградил подростка ледяным взглядом, подумав, что Гай даёт ему слишком много воли. Нет, Пирс, это была моя вина. Гай выглядел смущённым и расстроенным. Ты будешь давать показания на следственных слушаниях, которые состоятся завтра утром, спросил я его. Да, конечно. А Адам «Ты пока не решил, когда сможешь посетить его? Мне тоже нужно в Бедлам. В пятницу утром судебных слушаний не проводится, мы могли бы поехать туда вместе. В пятницу. Тебе будет удобно сделать это?» Он достал длинную записную книжку в кожаном переплете и полистал ее. «В пятницу? В полдень? Хорошо. А теперь я ухожу». Я бросил злой взгляд на книгу, которая всё ещё лежала открытой на столе, и на Пирса, терпеливо стоящего рядом со своим хозяином. Гай, протестующий, поднял руку. "Нет, Маттео, подожди". Я колебался, не зная, что делать. Гай закрыл атлас Визалия и протянул его Пирсу. "Забери её, мой мальчик, и принеси нам вина. А потом можешь продолжить изучение книги, если есть желание". "Да, сэр". Гай дружески похлопал парня по плечу. И тот удалился. Прости, Маттео. Мы ничем не желали оскорбить Роджер Элиерда. Просто труд в изоляции чрезвычайно важен для любого, кто занимается медициной, а ты ведь сам просил меня выяснить, как и от чего погиб твой друг. Причём уверяю тебя, даже в те минуты, когда я этим занимался, я не переставал молиться о его бедной душе. Я улыбнулся. Я слишком хорошо знал Гая и его доброту. чтобы сердиться на него слишком долго. Неужели этот твой Визали такой выдающийся, спросил я. О да. И главным образом потому, что он положил начало совершенно новому подходу, основываясь на наблюдении, а не на слепом следовании общепринятой доктрине. В таком случае его труды не очень понравятся большинству врачей. Конечно, Ведь он подрывает их монополию на некое тайное знание, а кто знает, к чему это приведёт. Он взглянул на диаграмму, висевшую на стене. вполне возможно, используя подход Визалия, можно поставить под сомнение и проверить сами основы медицинской науки, которые вплоть до сегодняшнего дня считались незыблемыми. Я проследил за его взглядом и тоже посмотрел на схему, с нарисованными на ней сложными уравнениями и символами. Представление о том, что человеческое тело состоит из четырёх главных жидкостей: чёрной желчи, жёлтой желчи, слизи и крови, соответствующих четырём стихиям: земле, огню, воде и воздуху. Настолько прочно укоренилось в сознании людей, что я даже представить себе не мог, как можно бросить вызов этой догме. Точно так же, как и прописано истине, в соответствии с которой любая хворь человека вызвана дисбалансом между четырьмя стихиями его тела. Я вспомнил, как мы с Роджером обсуждали ту концепцию в последний вечер, когда я его видел. "В таком случае мне не рекомендуется есть салат, когда у меня плохое настроение, чтобы смягчить последствия различия чёрной желчи", проговорил я. "Это облегчило бы моё состояние". Гай грустно улыбнулся. Я бы скорее рекомендовал тебе посещение музыкального вечера или долгую прогулку по Линкольнс-Инн-Филдс. Только не эти поля, Гай. Похоже, именно там Роджер повстречал своего палача. В дверь постучали. Пирс принес высокий кувшин с вином и два бокала. Когда он ушел, я сказал, «Я обещал Дороти поймать убийцу, но беда в том, что я не знаю, как его ловить». Мне известно лучше, чем кому бы то ни было, Как много загадок ты разгадал в прошлом. Сейчас ты просто недооцениваешь самого себя. И я был бы глупцом, если бы не доценил все сложности, связанные с этим делом. Из-за пасхи и некудышной работы корнерских контор расследование начинается лишь через 4 дня после убийства. 4 дня без официального расследования, и я надеялся на то, что королевский корнер ускорит ход событий. Но этого не случилось. Готов поставить десять к одному, что убийцы уже нет в Лондоне. Хотя при том, как обстоят дела, он вполне мог бы остаться здесь, втихомолку посмеиваясь над корнерами, констеблями и их непроходимой глупостью. Я сокрушенно покачал головы. Если он образованный человек, это сузит круг поисков. Ты же не хуже меня, знаешь, что мир медицины и мир юроспруденции весьма закрыты, и их обитатели не любят делиться своими секретами. Возможно. Но многие неплохо разбираются в обеих науках. Впрочем, знание относительно Двейла довольно необычно. Не только относительно самого вещества, но и о способах его применения. Подождем завтрашних слушаний. Может быть, что-нибудь прояснится. Я кивнул и сделал глоток вина. Гай уже допил свой бокал, и это удивило меня, поскольку его неизменно отличала умеренность буквально во всем. Спасибо, что согласился взяться за Адама Кайда, поблагодарил я. Он кивнул. Мания спасения души. Странный вид одержимости. Предрасположенные к маниям люди оказываются зацикленными на других людях, идеях или религии. Да уж, от религиозных фанатиков вообще не стало прохода. Остаётся удивляться тому, что такие, как Адам Кайд, встречаются ещё не так часто. Гай задумчиво перевернул бокал донышком вверх. Лодочник сказал мне сегодня, что огромные рыбины, которые выбросились из реки, на самом деле левиафаны, и они предвещают второе пришествие Христа. Гай мотнул головой. Левиафан был только один. Вот и я так думаю. Мир стал чёрно-белым мачью. Это манихейский мир, в котором священники призывают всех и каждого принять участие в схватке между добром и злом. И при этом, разумеется, каждый абсолютно уверен в том, что его позиция единственно правильная. Я склонил голову и улыбнулся. Вроде противостояние между протестантами и католиками совершенно верно. Незабываемые родители были марийски, которых изгнала из Испании инквизиция. Я собственными глазами видел дикость, разыгравшуюся после того, как эти фанатики, не знающие сомнений в своей правоте, дервались до власти. Гай посмотрел на меня угрюмым взглядом. На заметь, сколько бы несправедливости ни не натворила католическая церковь, она всегда верила в свободу воли, что люди своими действиями и своей верой могут выбрать собственный путь к Богу. Новый протестантский радикализм подобного не допускает, предоставляя человеку лишь две возможности: либо он будет спасён, либо проклят, не благодаря своему выбору, а токмо по божьему разумению. И вот в результате мы получаем Адама Кайта, который считает, что он не угоден Богу, а его тупой викарий не способен излечить парня и поэтому думает, что он одержим. Так ему проще оправдать свою несостоятельность. Я никогда не разделял убеждений Лютера относительно предопределения Гайи. В их споре с Иразмом Роттердамским на тему свободы выбора я неизменно стоял на стороне Иразма, и я взглянул на Гая. Сегодня утром я видел, как на площадь перед собором святого Павла тащили уличного проповедника, облаченного во власеницу и с головой, посыпанной пеплом. Бонар намерен обрушиться на протестантов и сломить их сопротивление, но они этого так не оставят. Для иноземцев наступают тяжелые времена. Да, ты прав. Учитывая мою смуглую кожу и монашеское прошлое, Мне лучше вести себя тише воды, ниже травы, и как можно реже выходить из дома. А кроме того, поменьше рассуждать об открытиях Визалия и темпаче того польского учёного, который утверждает, что земля вращается вокруг солнца. На разве можно тут говорить о душевном спокойствии, даже если безвылазно сидишь дома? Гай говорил так тихо, что я едва разбирал слова. Его лицо внезапно исказилось болью и грустью. Что с тобой, Гай? Участливо спросил я. У тебя какие-то личные затруднения? Нет, с усилием улыбнулся он. Старые болячки дают о себе знать, вот и все. Но у меня в погребе достаточно вина, чтобы заглушить эту боль. Пойду-ка я спать. Он встал из-за стола. Спокойной ночи. Я передам родителям Адама Кайта, что ты встретишься с ними. Для них это станет огромным облегчением. Мы пожали друг другу руки, и я ушел. Я был рад, что расстались мы всё-таки по-дружески, но я не поверил Гаю, когда он сказал, что у него всё в порядке.